Глава 13. Визит на Земле Красных. Тамина: Завтра на рассвете я еду в государство красных драконов, произнес наследник, шагая впереди размашистым шагом. Хвала богам! мысленно просияла я. Пусть хоть временно они решили избавить меня от этого напыщенного. Ты едешь вместе со мной! добавил он, прерывая ему радостных от мыслей. А нет, не хвала. Тут же скисла я, не выдавая визуально ни единой эмоции. «Спасибо, конечно, за приглашение», — кивнула в ответ, — «но я, пожалуй, откажусь». «А от твоего мнения?» — никто и не спрашивал Тамина. Резко обернулся до стана, чего я врезалась носом в его грудь. Аромат мужского одеколона тут же глубоко проник в легкие, оставляя после себя непривычные ранее и совершенно ненужные эмоции. «Может, хватит сжаться ко мне?» — произнес дракон как-то нервно. «Да больно надо». Фыркнул я, мгновенно делая большой шаг назад. У кого-то не только завышенное самомнение, но еще и эго раздуто до небывалых размеров. Интересно. Ехидная улыбка озарила уста мужчины, являемому моему взору ровный ряд белоснежных зубов. И кто же это у нас такой со столь выдающимися качествами? Несколько секунд, которые показались бесконечностью, мы смотрели друг другу в глаза. Вот только если взгляд дракона скрылся смехом, пусть он и пытался это скрыть то меня одолевало недовольство и раздражение. Мне не нравилось, как отреагировало мое тело на близость этого, этого напыщенного чешуя хвоста. Благо, что мужчина этого не заметил, иначе насмешек избежать бы не получилось. Если в тот момент, когда он поймал меня за талию, не давая упасть, я не сразу сообразила, чего сердце затрепетало, то сейчас все сомнения развеялись, как туман по утру. Я испытываю симпатию к принцу, Боги, какой бред! Да он же самовлюбленный баран, надутый индюк. Нет, Тамина, тебе кажется, ничего ты не можешь испытывать к нему. Он тебя купил, потом вновь пытался подкупить, чуть не отправил тебя без одежды через весь парк. Настоящий джентльмен никогда не поступил бы так с дамой. Тебе нравится не он, а то, как он реагирует на твои пакости. Точно. Его реакция просто незабываема. Так бы всю жизнь и смотрела. Ты вернула мои подарки. Вдруг произнес мужчина, моргая. «Потому что они мне не нужны», — фыркнула я, замечая, как чуть поудаль на нас глазеют слуги. «Ты не можешь ехать со мной в таком виде». Закончил он, осматривая мое платье. «Прекрасно, есть повод оставить меня здесь». Развела руки в стороны, хитро улыбаясь. «Тамина!» — процедил сквозь зубы дракон. «Не выводи меня из себя, я в гневе очень страшен». «Ни капли не сомневаюсь», — посерьезнела я. «Но ваши подачки мне не нужны». «Я закричу!» — шикнуло тут же, когда дракон сделал резкий шаг вперед, пытаясь поймать меня за локоть. — Ты это специально, да? — рычал он, проявляя в зрачках свою ипостась. — Специально пытаешься меня вывести? Это не подачки а простое чертово платье с обычной побрякушкой. — Тебя же засмеют, если ты приедешь в таком виде! — ткнул он пальцем на мой скромный наряд. От услышанного мои глаза поползли на лоб. Достан поняв, что перешел все грани дозволенного, недовольно поджал губы, но потом бросил. — Сегодня вечером после тренировки я приду к тебе в покое. — Зачем это? — заволновалась я, пытаясь запихать глупые мысли как можно глубже. — Уж явно не покушаться на твою невинность, — хмыкнул он, вновь оглядывая меня с ног до головы. — Я приду за тем, для чего тебя и купил, за магией, так что жди меня, и давай в этот раз обойдемся без самообороны. Резко развернувшись, Достан стал размашистым шагом удаляться в сторону высокой башни чувствовала себя так словно на меня вылили ведро помоев это что же получается я противна ему настолько что как более менее симпатичная девушка вообще мне воспринимаюсь значит если на мне нет дорогого платья и увесистого украшения то привлекательно меня не назовешь на миг стало так обидно а потом ярость и чувство отмещения за секунду унижения взяли вверх да и черт с тобой хмыкнула я мысленно коварно улыбаясь я не собираюсь носить вещи которые мне не нравятся а вот ты и столкнешься с этим, и очень скоро. Что там ты говорил про вечернюю тренировку? Весь оставшийся день я провела с одной единой целью — найти то место, где тренируется его высочество. Во мне кипела месть, и я не боялась, что понесу последствия за содеянное. Не могла объяснить своей уверенности, что очередная пакость опять сойдет мне с рук, но интуиция шептала «именно так и будет». Когда мне все же посчастливилось обнаружить то самое место, Я стала шарить взглядом, где можно было затеряться и быстренько сбежать после содеянного. Увидев многочисленные брусья, кольца, лестницы, рвы, грязевые ямы чучело, чучела, украшенные мишенями и стрелами, древки которых торчали у них из самых разнообразных мест, то на миг даже захотелось посмотреть, как принц проводит здесь свое время. Слуха коснулись мужские голоса, и я, быстренько выкинув раздражающие мысли из головы, шмыгнула за небольшую статую которая находилась возле кустарника-можжевельника. Печально глядев шипы на ветках этого растения, поняла, что так легко у меня сбежать отсюда не получится. Ну и ладно, ничего страшного, зато я отведу душу и отыграюсь. Выглянув из-за мраморной полуобнаженной дамы, которая была метра четыре в высоту, я отметила пятерых мужчин в сопровождении моего источника раздражения. Он активно жестикулировал руками, пытаясь что-то объяснить. Скрывшись за выточенным куском мрамора, Стала ждать, пока начнется тренировка. Хотела, чтобы это произошло в самом ее разгаре, когда наследник уже подустанет. Я отследил разминку, борьбу, прохождение через полосу препятствий, и когда достан взял в руки меч, вставая напротив своего противника, ехидство полилось из меня рекой. Удар! Еще один! Лязг мечей витал по поляне. Хитро улыбнувшись, спустила с пальцев маленький едва приметный пульсар, который мгновенно достиг своей цели. Секунда, и на глазах у всех стоит не наследник с мечом, а взъерушенная наследница в пышном розовом платье с цветком в руке вместо заостренной стали. «Тамина!» Яростный рев прокатился по тренировочной площадке, и я поспешила гордо удалиться. Но как гордо метнулась в шипы можжевельника с хитрой улыбкой на устах и довольной до посинения.